«Маму целуй! Носовой платок я тебе в карман!» Старичок в панаме из сурового полотна негромко заметил. л т а к с сейчас, значит, сюда пожалует Боря». Дверь отворилась, и Боря вошел. Это был мальчик лет двенадцати, упитанный, розово-щекой,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 «Багаж-то у вас вон какой! Не по росту?» «Корзина? Нет, она легкая!» Боря нагнулся, зачем-то потрогал корзину и добавил скользь. «В ней только одни земноводные». «Как?» «Одни земноводные и присмыкающиеся. Она совсем легкая». На минуту воцарилось молчание. Потом плечистый рабочий с темными усами п р о б а с и л Это, как понимать, земноводные и пресмыкающиеся. Ну, лягушки, жабы, ящерицы, ужи. мерзость какая, сказала пассажирка в углу. Старичок побарабанил пальцами по портфелю. Да, занятно. И на какой предмет вы их, э, так сказать, э, террариум для школы делаем? — Двое наших ребят самый террариум строят, а я ловлю. «Чего — Чего д е л а е т спросила пожилая колхозница, лежавшая на второй полке. — э террариум, — пояснил старичок. — Это, знаете, такой ящик стеклянный, вроде аквариума. В нем и содержат всех этих... Э, гадов, то есть... Ну да, не гадов, а... земноводных и присмыкающихся, выражаясь научным языком. Старичок снова обратился к Боре. — И и много, значит, у вас этих э, земноводных? Боря поднял глаза и начал загибать пальцы на левой руке. — Уже четыре штуки, жаб две, ящериц восемь и лягушек одиннадцать. — Ужас какой! — Донеслось из темного угла. Пожилая колхозница поднялась на локти и посмотрела вниз на Борю. И всех в школу повезешь. Нет, не всех, мы половину у ж е и лягушек на тритонов сменяем в девчачьей школе. Вот ужотка попадет тебе от учителей. Боря передернул плечами и снисходительно улыбнулся. Попадет. Вовсе не попадет. Наоборот, даже спасибо скажут.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 Он заговорил оживлённее, уже не дожидаясь расспросов. Вы знаете, какую мы пользу школе приносим? Один уж в зоомагазине рублей 50 стоит? Да ещё попробуй застань. А лягушки? Пусть хотя бы по пятёрке штука. Вот и 55 рублей. А самый террариум? Если такой в магазине купить, рублей 500 обойдётся. А вы говорите, попадёт. Пассажиры смеялись, кивали головами. Молодцы! А что вы думаете, в самом деле пользу п р и н о с и т И долго ты их ловил, спросил лейтенант. Две недели целых. Утром п о з а в т р а к у и сразу на охоту. Приду домой пообедаю и опять ловить до самого вечера. Боря снял кепку с головы и принялся обмахиваться ею. С лягушками и жабами еще ничего. И ящерицы часто попадаются, а вот с ужами... Я раз увидел одного, бросился к нему, а он в пруд. А я не удержался и тоже в пруд. Думаете, не опасно?» «Опасно, конечно», — согласился лейтенант. Почти весь вагон прислушался теперь к разговору. Из всех отделений высовывались улыбающиеся лица. Когда Боря говорил, наступала тишина. Когда он умолкал, отовсюду слышался приглушенный смех и негромкие голоса. «Занятный какой мальчонка! Маленький, а какой сознательный!»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 «Доставьте!» заговорили кругом. «Да ну ее! Пусть, пусть, пусть покажет! Интересно!» «Ну что там интересного? Смотреть противно!» «Нет, нет, нет, нет! Это любопытно!» Боря вытащил из-под лавки сумку и опустился перед ней на корточки. Стоявшие в проходе расступились, сидевшие на скамьях, приподнялись со своих мест и вытянули шеи, глядя на зеленую банку. «Сорок лет прожил, а вот гадюку оттужа...» — Не сумею отличить, — сказал гражданин в пенсне. Вот, — в а т наставительно отозвался старичок, — а будь у вас в школе террариум, тогда смогли бы. — Уж возле головы пятнышки такие зеленые имеют, — сказал Боря, заглядывая сбоку внутрь банки. — А у гадюки таких пятнышек? Он вдруг умолк. Лицо его приняло сосредоточенное выражение. — А у гадюки...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 Боря не ответил. Уши его окрасились в темно-красный цвет, на физиономии выступили капельки пота. Он то нагибался и заглядывал под скамью, то стоял, опустив руки, машинально постукивая себя пальцами по бедрам. «Доигрались!» «Маленькие!» — в о с к л и к н у л а пассажирка в темном углу. «Теть Маша! а теть Маша!» — крикнула одна из девушек. «Ну!» — д о н е с л о с с конца вагона. «Поаккуратней там!»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 «Что тут такое у вас?» Никто и не ответил. Со всех сторон слышались десятки голосов и возмущенных, и смеющихся. Из-за какого-то мальчишки людям беспокойства столько. «Миша! Миша! Миша, проснись! Гадюка у нас!» «Ничего себе п о п у т ч и т с я Внезапно раздался истошный женский визг, Мгновенно воцарилась тишина, и в этой тишине откуда-то сверху прозвучал ласковый украинский говорок. — т а да не б о й с я цемой ремешок на вас упал. Боря так в и н о в а т о помаргивал светлыми ресницами, что проводница уставилась на него и сразу спросила. — Ну, чего ты здесь натворил? Тряпочка развязалась, я ее завязал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 Пожилая колхозница сетовала, ни к о м у не обращаясь. Не, что я теперь за ним полезу. В сорок четвертом мою свояшницу такая укусила, так две недели в больнице маялась. Старичок в Панаме сидел уже на третьей полке. Да, дешево отделалась ваша свояшница. Укус гадюки бывает смертелен, — хладнокровно отозвался он. Есть! — «Тут она!» — вскрикнул один из ремесленников. Казалось, сам вагон облегченно вздохнул и веселее застучал колесами. «Нашли? Где тут? Бейте ее скорее!» Присевшего на корточке ремесленника окружили несколько человек. Толкаясь, мешая друг другу, они заглядывали под боковое место, куда лейтенант светил фонариком. «Под лавкой, говорите?» — спрашивали их пассажиры. «Ага, самый угол заползла». Как же ее достать? Трудненько. Ну что вы стоите? Уйдет. Не уйдет. Чуть выползет, тут ей и, и конец. Явился старший, и с ним девушка-проводник. Старший нагнулся и, не отрывая глаз от темного угла под лавкой, помахал проводнице, отведенной в сторону рукой. Кочережку! Кочережку! Кочережку неси! Проводница ушла.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 «Да не выпущу я! Вот честное пионерское не выпущу!» — сказал Боря, глядя на взрослых такими глазами, что даже пожилая колхозница умилилась. «Да не выпустит он!» — затянула она жалостливо. «Чей теперь ученый! Ведь тоже сочувствие надо иметь! Другие ребятки в каникулы бегают, дрезвятся, а он со своими гадами две недели мытарился!» «М-да!» так сказать, уважение к чужому труду, — сказал старичок в Панаме. Гражданин в Пенсне поднял голову. — Вы там философствуете? А проводили бы ребенка до дому с его змеей? — Я? — ага собственно, лейтенант махнул рукой. — Ну ладно, я провожу. Где живешь? — На улице Чернышевского живу, дом 22. — Дом 22.